Именно эта беспомощность и привела его в ярость. Он еще дышал. Он мог защищаться. Над ним как раз обрисовались контуры молота. Ширина головы акулы равнялась четверти длины ее тела, и щеки отстояли далеко друг от друга. Горман видел только край, но не глаз и не ноздрю. Он принялся бить пультом по голове, но не произвел на животное никакого впечатления. Акула тащила его дальше, границы света, туда, где они спростом. Пережидали взрыв. Как только они окажутся в темноте, он уже не сможет видеть очертания головы акулы. Нельзя покидать освещенную зону. Ярость Бормана вышла из-под контроля. Его левая рука внутри пасти ударила в небо. Собственно, ему повезло, что акула захватила его целиком. Если бы только руку или ногу. С ним было бы тоже что с Фростом. Но броня скафандра на туловище была прочнее, чем на суставных сочленениях. Такой массив титана непросто перекусить. Кажется, и сама акула это понимала. Она замотала головой еще энергичнее. В любую секунду Борман мог потерять сознание. У него наверняка были переломаны ребра. Но чем сильнее акула трепала его, тем злее он становился. Он занес правую руку назад, туда, где заканчивался молот головы, размахнулся и несколько раз ударил по нему пультом. И вдруг оказался на свободе. Акула выпустила его. Видимо, он задел ее чувствительное место, глаз или ноздрю. Громадное тело рвануло вперед, отшвырнув его к стене. На секунду показалось, что акула пустилась в бегство. Борман лихорадочно соображал, как воспользоваться этой ситуацией. Он не питал иллюзий насчет подъема на иеремию. Временно он избавился от акулы, но не дольше, чем на несколько секунд. Он подтянул к себе собаку и обеими руками обхватил ее стройный цилиндр. Ни за что на свете он не должен был ее потерять. Акула скрылась в темноте, но вскоре ее голубоватые контуры снова обозначились. Борман глянул на стену и вдруг увидел там щель. Он скользнул к ней вдоль стены. Две меньшие акулы под светоостровом продолжали терзать останки Фроста. Вся группа опускалась вниз за пределы освещенной зоны. Он спросил себя, когда они отстанут от разорванного тела и примутся за него. Но все вопросы тут же отпали. Большая акула, сделав сумерка, головокружительный поворот возвращалась к нему. Борман втиснулся в щель. Она была узкая. Скапандр с баллонами на спине не давал ему забиться глубже. Его руки прижало к бокам. Он силился вдавиться в углубление. Но акула была уже Тут как тут. Лобовая кость грохнула края щели. Акула отбросила назад. Голова была чересчур широкой, чтобы проникнуть внутрь. Она сделала еще один круг, такой узкий, будто гналась за своим хвостом, и снова ткнулась в углубление. Края лавы крошились, мутя воду. Борман еще теснее вжал руки в бока. Он понятия не имел, как глубока эта щель в скале. Акула бесновалась снаружи, поднимая муть осадка облако закрыло видимость. Голубоватый свет галогеновых ламп почти не проникал сюда. — Доктор Борман? — Ван Мартин. Очень слабая слышимость. — Борман, ради бога, ответьте, я здесь. Ван Мартин издал какой-то звук, не то стон, не то вздох, облегчение, его почти не было слышно в грохоте, который учинила акула. В воде шум не такой, как в воздухе. Вибрации перекрывают друг друга, смешиваясь в гудящую кашу. Гул новой атаки Борман мог только слышать слепой в тумане взбаламученных частиц. — Я торчу в углубление скалы, — сказал он. — Мы сейчас пошлем вниз роботов, — сказал Ван Мартен, и двух человек. У нас есть еще два костюма. Забудьте об этом. Электрозащита не срабатывает. Я знаю. Мы видели. Голос Ван Мартона присекся. Но люди все равно спустятся. У них будут с собой гарпуны. — С фугасными снарядами. — Фугасные снаряды? Какая блестящая идея! — язвительно сказал Борман. Фрост был уверен, что они вам не понадобятся. Еще бы! Устройство против акул действовало безупречно. Что-то протаранило грудь Бормана, забив его глубже в щель. Он даже вскрикнуть не успел. В мутном остатке света он увидел молот, стоявший вертикально. Значит, акула легла на бок. Вот пристала... — мрачно подумал Борман. — Сердце колотилось у него в горле. Ну, погоди же, тварь!